Начальник отдал ей бумагу и, казалось, хотел еще что-то сказать. Она почувствовала себя совсем неловко и неуверенно пошла к двери. «Знаете, Альбина, вы еще такая молоденькая. Наверное, со всеми этими делами вам и отдыхать-то некогда. Но всей работы никогда не переделаешь и всех денег не заработаешь. А отдыхать тоже надо уметь. Вернее, не так. Нужно уметь позволить себе отдыхать. Вам бы... «Побольше легкости, Альбиночка. Побольше этого, как там у вас, у молодежи говорится, драйва? А бумажки, они никуда не убегут». Она только кивнула, потому что от страха и неловкости не представляла, что может ему ответить. И уже потом, когда она сидела за своим рабочим столом и чувствовала себя в безопасности среди четко расставленных папок и безупречных отчетов, до нее стал доходить смысл его слов. Напрасно начальник старался донести до нее свою незатейливую мысль. Специфика Альбининного воспитания и созданного им характера была такова, что небольшое это откровение она восприняла не как дружеский совет, а как руководство к действию. Ей сказали, что ей чего-то не хватает. Значит, у нее должно это быть. Но как этого добиться? Одно дело, когда тебе надо собрать максимальное количество макулатуры или написать конкретному дню курсовую или найти ошибку в расчетах. В таких случаях Альбина переставала видеть что-либо, кроме своей цели, и в 100% случаев добивалась запланированного. Но демонстрировать драйв было для нее задачей серии «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Отношения с коллегами еще больше осложнились потому что она вела себя неестественно все время пыталась изображать из себя нечто чем по сути не являлась. в присутствии начальника ей становилось совсем не по себе все время казалось, что он ею недоволен хотя ни малейшего упоминания о том коротком разговоре она от него не услышала вполне возможно что он давным-давно о нем забыл, но она-то помнила иначе не спала придумывая как добиться этой самой легкости и драйва. С личной жизнью у нее было еще хуже, чем с работой. Оказалось, что прилежание, подтвержденное дипломом, и трудолюбие в купе с педантичностью отнюдь не гарантируют счастья. Альбина с привычной дотошностью вглядывалась в окружающих ее женщин и недоумевала все больше. Почти все ее бывшие сокурсницы и одноклассницы давно повыскакивали замуж и имели ребенка, а некоторые уже двоих. Было непонятно почему этот приз, законный муж, доставался кому угодно, только не Альбине, которая всю свою сознательную жизнь только делала, что подгоняла каждую прожитую минуту под оценку «хорошо», словно где-то рядом на незримой скамейке сидели ее авторитарные родственники и принимали у нее бесконечный экзамен, который ни в коем случае нельзя было провалить. К 25 годам у нее не осталось ни одной приятельницы, не сходившей под венец. Кто-то до сих пор жил в семьях, кто-то успел развестись, но заветный синий штамп погостевал в паспорте у всех. Только ее документ оставался девственно чистым. Альбина никогда не пыталась, как говорила ее знакомая, заарканить мужика. Не потому, что считала это занятием недостойным, а потому, что успешные отношения между мужчиной и женщиной, как и все остальные отношения и занятия в жизни, требуют определенной доли творчества, спонтанности, самостоятельности. А все это было начисто задушено мне еще в детстве. Каждый год она все больше приходила к мысли, что нужно что-то в себе менять. Она тщательно пыталась взрастить в себе тот самый драйв, отсутствие которого превращало ее в подобие робота, заложенной в него программой. Ей хотелось измениться сразу, рывком, как, например, героине Алисы Френдлих в «Служебном романе». Просто прийти так же однажды утром на работу в новом платье, с новой прической и, главное, новым выражением лица. И легко бросить через плечо онемевшим сослуживцам «Теперь я буду выглядеть так всегда». И пару раз она даже попробовала сделать нечто подобное. Альбина получила положенную порцию комплиментов и повторила отрепетированную фразу. Но что делать после этой фразы, она не знала. А рабочий день оказался гораздо длиннее эпизода в любимом фильме, и уже к обеду она чувствовала себя нелепой расфуфыренной куклой. Когда праздновали на работе ее 26-летие, В подавляющем большинстве тостов звучала не милая девушка и не очаровательная женщина, а добросовестный работник и один из наших лучших сотрудников. Именно так, без обозначения половой принадлежности. Именно тогда Альбина поняла. Все Надеяться больше не на что. И, как это часто бывает, именно в этот момент жизнь преподнесла ей царский подарок. Весной В их организации появился Максим. Его совсем еще юного студента пятикурсника прислали на практику. И поскольку ни у кого из сотрудников не было ни времени, ни желания возиться с Ашкалером, его поручили заботам безотказной Альбины. Она была старше Максима на пять лет, и первое время, конечно, совершенно не воспринимала практиканта как возможного кандидата в мужья. Максим тоже, как и она, был отличником по жизни. Но совсем по другой причине. Все его достижения были ничем иным, как вызовом отцу, который после смерти матери практически сразу женился вторично. Накануне свадьбы отца с сыном состоялся крупный разговор. «Как ты можешь предавать маму и жениться на этой швабре?» — возмутился сын. Отец выпалил. «Да кто ты таков, чтобы учить меня? Ты никто, пустое место. Ты ничего собой не представляешь». Эти слова запали мальчику в душу. С тех пор вся его жизнь была посвящена самоутверждению и доказательству того, как много он собой представляет. Так случилось, что об этой истории Альбина узнала почти сразу. На работе праздновали 1 мая, и она, естественно, оказалась за столом рядом со своим подопечным. Юноша быстро захмелел и принялся рассказывать благодарной слушательнице свою историю. «Вот окончил институт», И ни за какие коврижки в этом доме не останусь. Выучусь, буду получать много, очень много бабок. Сниму обалденную хату, приду и швырну ему в лицо деньги, которые он тратил на мою еду и одежду. Он все время упрекал меня тем, что я сижу на его шее. Я раньше, не поверишь, круглым троечником был. Он как-то очень легко и быстро перешел с ненаты. «ты». А как полаялись, стал целыми днями над учебниками сидеть, чтобы в крутой вуз поступить. И поступил и сюда на практику попал, Я кончу, Вот увидишь, с красным дипломом». «Да-да, конечно», — поддакивала Альбина, провожая взглядом каждую следующую рюмку. Ее опасения были не напрасны. Парень действительно перебрал. И Альбина, девочка из приличной семьи, растерялась. «Что было делать? Не отправлять же его к отцу и мачехе в таком состоянии. Он и до дома-то может не доехать. Не дай бог заберут в милицию» отрезвитель сообщат в институт и о ужас, сюда, в организацию, где он проходит практику. И тогда попадет ей, Альбине, как куратору, за то, что не доглядела. Последняя мысль была особенно страшна. И старший экономист Волохова, поддерживая под руку нетрезвого практиканта, поймала такси и попросила водителя отвезти их обоих к ней домой. Бабушки к тому времени уже не было на свете. Родители отбыли на все праздники аж до 11 числа на дачу под Апрелевкой. Альбина и Максим были одни в огромной профессорской квартире. Она постелила ему на диване в гостиной. Утром сварила кофе, приготовила завтрак, принесла таблетку от головной боли и даже выгладила свежие банное полотенце, чтобы он мог принять душ. Впервые в жизни она заботилась о ком-то, и это доставляло ей огромное удовольствие.